Часть третья. Он засмеялся. Но это была правда. Лишь благодаря Райнеру он был спасён. Он действительно так думал. За это время, возможно, он переутомился, но всё будет хорошо. Он уже мог вспомнить себя прошлого. Даже если весь мир сошёл с ума, не было необходимости беспокоиться, потому что определённо был путь, которым можно было пойти. Потому что он смог вспомнить того себя, который верил в это. Перед Райнером Сион искренне рассмеялся. И Райнер посмотрел на него, немного отдохнувшего, с недовольным выражением. Сион все больше приходил в себя и набирался энергии. Он посмотрел на Райнера с выражением, не предвещавшим ничего хорошего. «Тогда о работе». «А, разве я не сказал, что за последние несколько дней я очень переутомился, я почти умираю от переутомления, так что давай не будем говорить о работе». Но Сион полностью проигнорировала его протест, продолжив говорить. «Это правда. Нечасто Райнера увидишь в Роланде, предстоит ещё много работы. Нет такого понятия... О да, а где Феррис? Поскольку ты здесь, значит и Феррис вернулась. Ты, по крайней мере, слушай людей, когда они говорят». Райнер произнёс это с удручённым видом, а затем сказал. «Феррис, такова уж она. Она сказала мне, как обычно, я не такая свободная, как ты». Мне нужна кое-куда. Иди первым в комнату Сиона, чтобы подготовить план убийства, а я буду позже. Она ясно сказала мне об этом, но она опаздывает. Кроме того, вот и тоже не приходил. Сёнки внул и продолжил вместо него. Итак, пока ты ждал, тебя начало клонить в сон, и ты заснул. Нет, я заснул мгновенно. А, понятно. Тогда Фэррис, наверное, пошла покупать данга? Райнер снованах нырнул, услышав это. «А, что это? Что это? Феррис равно Данго, а Райнер равно послеобеденный сон. Такое простое уравнение должно быть появилось в твоем уме, верно?» «А? Что-то не так?» – спросил Сион. Райнер некоторое время думал об этом, возможно, обдумывал верный ответ. «Нет, это должно быть Данго. Тогда мы можем продолжать?» «Да, звучит грубо, но это неважно». Эти двое, наконец, пришли к соглашению. Сион кивнул, продолжая. «Итак, нагружать вас такой работой, когда вы только вернулись, заставляет меня всё же отказаться от этой идеи». А Райнер ответил без промедления. «Тогда не нагружай нас». Но его протест был проигнорирован. «Я хочу, чтобы Феррис и Райнер сопроводили меня в Эстабул». «А-а-а, мы же только что вернулись. Ты шутишь? Это слишком хлопотно. Я не хочу». «Да, мне придётся объяснить текущую ситуацию в Роланде». «Нет, какой был смысл твоего...» Да, только что. Я же ясно сказал без всяких объяснений, почему же ты начинаешь объяснять? Все он всё так же его игнорировал. В любом случае мне понадобится охрана, потому что область за пределами Роландо слишком хаотична. Теперь, когда вы вернулись, я могу расслабиться. Разве ты часто не повторял? Ты говорил: "Ради вашего величия я могу пожертвовать своей жизнью и принять удар". Кто? Кто это сказал прямо сейчас? Ты? Конечно, если ты не послушаешь меня, мне придётся воспользоваться авторитетом короля, чтобы заставить тебя делать то, что тебе не нравится. Голос Сейона был полон решимости. Райнер ответил так: "Ты, ты специально говоришь эти жестокие вещи, верно?" спросил он дрожащим от страха голосом. Сейон был энергичнее, чем за долгое время. Противоположность ему, энергия Райнера значительно уменьшилась. Сейон рассмеялся. "Эй, «В любом случае, нам нет нужды уезжать прямо сегодня или завтра. Так что ты сможешь отдохнуть некоторое время». «А-а-а...» «А, верно. Ты же хотел, чтобы Ирис привела ребёнка по имени Аруа. Оба ребёнка, кажется, находятся в землях семьи Эрис. Похоже, они хорошо ладят с Ирис. Пойдёшь навестить их?» Райнер проявил небольшой интерес к услышанному. «Семья Эрис? Ты говоришь, она меферис? Аруа там? Тогда я пойду навещу его». «Нет, сначала помоги мне». А Райнер сразу вскочил. А, всё верно. Мне нужно найти Аро. Ну что ж, тогда покась он. Сказав так, Райнер ушёл, безжизненно покачиваясь. После того, как он ушёл, Сён встал. Всё ещё остаётся одно дело. Он сказал лишь половину предложения, но запнулся. Она обернулся, чтобы взглянуть на смехотворно большую книгу на полу. Райнер, я лишь хотел, чтобы ты помог мне подобрать эту книгу, прежде чем идти.